Глава 21. Телескрайп. Я решил, что благоразумие лучшая часть доблести, и что мне лучше меньше напрягаться в тот день и восстановить силы. Как оказалось, это было удачное решение. Кеннеди всё равно был в лаборатории, так что сидя рядом с ним и ничего не делая, я ничего не пропускал. Во второй половине дня телефон начал звонить странными звонками, как это иногда бывает, когда происходит междугороднее соединение. Крейг дважды брал трубку, но не получил никакого ответа. «Черт бы побрал эту телефонную станцию, пробормотал он. Как ты думаешь, это что-нибудь важное? Снова прозвенел звонок. Алло, раздраженно крикнул Кеннеди. Кто это? спросил я. Последовала пауза. Одну минуту, ответил мой друг и быстро положил трубку на маленькую металлическую подставку, которая стояла рядом с телефоном. От подставки шли вверх три зубца, плотно прилегающие к приемному устройству. Кто это? снова спросил я. Очевидно, голос на другом конце провода сказал что-то раздраженным тоном, так как Кеннеди попытался сгладить задержку. Я задумался, что происходит, почему он был так осторожен. По его лицу было видно, что бы сейчас не происходило, это было очень важно. Приведя телефон в нормальное состояние, Крейг посмотрел на меня с озадаченным видом. Интересно, не было ли это подставой? воскликнул он, убирая цилиндр с прибора, в который он вставил приемник. Я подумал, что такое возможно, и поэтому написал голос. Эта штука называется телескрайб, недавнее изобретение Эдисона, которое записывает на специально подготовленный фонографический цилиндр все, что было сказано обеими сторонами по телефонному проводу. О чем вы говорили? нетерпеливо спросил я. Мой друг вставил цилиндр в фонограф и включил прибор. Профессор Кеннеди? послышался незнакомый голос. Да, ответил голос Крейга. Это детективное агентство, нанятое мистером Уитни. Он поручил нам сообщить вам, что нашел перуанский кинжал, который вы так долго искали. Это все. До свидания. Я посмотрел на Кеннеди в полном удивлении. Они повесили трубку прежде, чем я успел задать им вопрос. Сказал Крейк: "А на телефонной станции говорят, что это был звонок с платной станции. Кажется, нет никакого способа отследить его." Но по крайней мере, у меня есть запись голоса. Что ты собираешься делать? поинтересовался я. Это может быть фальшивка. Да, но я собираюсь это расследовать. Ты чувствуешь себя достаточно сильным, чтобы поехать со мной к Уитни? Потрясающая новость подействовала на меня как тонизирующее средство. Конечно, ответил я, хватая свою шляпу. Кеннеди задержался ровно настолько, чтобы позвонить Нортону. Но археолога не было на месте, и мы поспешили в центр города Квитни. Однако промоутера тоже не оказалось в кабинете, а его клерк как раз собирался закрыть офис. Все бумаги были убраны в сейф, столы закрыты, а по коридору эхом разносился лязг дверей лифта. "Где мистер Уитни?" требовательно спросил Крейг у клерка. "Я не могу вам сказать, он вышел пару часов назад". К нему приходил один из его детективов, быстро задал Кеннеди новый вопрос. Клерк подозрительно посмотрел на нас. "Нет", ответил он с вызовом. "Уолтер, встань у той двери", крикнул Грейк. "Никого не впускай". Его автоматические пистолет из голубой стали холодно и угрожающе сверкнул в сторону клерка. Офис в центре города в нерабочее время это не совсем то место, куда может быстро прийти помощь. Клерк попятился. К нему приходил один из его детективов. Повторил Кеннеди свой вопрос. "Да. О чем они говорили?" спросил я. Служащий поморщился. "Я не знаю", ответил он. "Честно, не знаю". Крэк для убедительности помахал пистолетом. "Откройте сейф", сказал он, и клерк неохотно подчинился. Под дулом пистолета он обыскал каждое отделение и каждый ящик большого шкафа из хромированной стали, о котором Уитни говорил как о самом безопасном месте для кинжала во время нашего первого визита. Но там не нашлось и следа кинжала. Не ошиблись ли мы и не был ли весь этот риск напрасным? Куда делся мистер Уитни? продолжил допрос Крейк, заставив озадаченного клерка захлопнуть дверь сейфа и снова запереть его. Если бы я и ответил вам, сказал перепуганный служащий. Я бы солгал, и вы бы скоро узнали это. Мистер Уитни передо мной не отчитывается, вы же знаете. Продолжать было бесполезно. Если у промоутера и был кинжал, мы по крайней мере убедились, что он не в офисе. Мы узнали только одну вещь: ему нанес визит один из его детективов. Так что мы поспешили на такси в Принс Эдвард Альберт так быстро, как позволяли вечерние пробки в центре города, в надежде застать его врасплох там. Бесполезно расспрашивать о нем», — решил Крейк, когда мы вошли в гостиницу. У меня все еще есть ключ от той комнаты 827, рядом с его номером. Идем в лифт. Нам никто ничего не сказал, когда мы вошли в номер рядом с жилищем Уитни. На двери между номерами был установлен новый замок. Но помимо дополнительного времени, которое нам потребовалось, чтобы открыть его, он не доставил нам никаких особых трудностей. Он, конечно, не оставил бы кинжал здесь, заметил Кеннеди, когда мы наконец вошли в номер Уитни. Но проверить все же стоит. Эй, что это? В комнате был такой беспорядок, как будто кто-то уже обыскал ее. На мгновение мне показалось, что нас опередили. Он поспешно упаковывал чемодан. Заметил Крейк, указывая на отмеченный на покрывале, на котором лежал чемодан, когда Стёрт должно быть буквально бросал в него вещи. Мы поспешно обыскали номер, уже зная, что это безнадежно». Это был второй факт, который мы узнали. Во-первых, у Уитни навестили его детективы, а во-вторых, он поспешно уехал, а Кеннеди получил анонимное телефонное сообщение. Было ли это сделано с целью сбить нас со следа? В номере зазвонил телефон, и Крейк быстро подскочил к нему и снял трубку. Алло, ответил он. Да, это мистер Уитни. Последовало молчание, во время которого я, конечно, мог только гадать о том, что говорит позвонивший. Чёрт возьми, воскликнул Кеннеди, двигая рычаг вверх и вниз, но ответа не получил. Трубку бросили. И должно быть, с Нортоном случилось то же самое, что с Уитни. Как это, спросил я. Потому что, ответил мой друг, кто-то только что позвонил Уитни и сказал, что Нортон сбежал от него. Возможно, они пытаются убрать его с дороги так же, как нас предположил я. Я думаю, что этот звонок ловушка. Кеннеди выскочил из номера, пробежал в другой конец коридора и легонько постучал в дверь номер 810. Люкса де Моше. Думаю, он был удивлен, когда горничная синьоры открыла ему. Скажите сеньоре де Моше, что это профессор Кеннеди, быстро сказал Крейк, и что я должен ее увидеть. Горничная впустила нас в гостиную, где мы впервые побеседовали с Перуанкой, и через мгновение она появилась перед нами. Мать Альфонса явно была одета не к обеду, хотя уже почти пришло обеденное время, и я увидел, как взгляд Кеннеди переместился с нее на стул в углу, на спинке которого висели льняное автомобильное пальто и тяжелая вуаль. Готовилась ли сеньора тоже куда-нибудь уехать? Дверь в комнату Альфонса была открыта, и там никого не было. Что все это значило? Вы слышали что-нибудь о сообщении о том, что кинжал был найден? резко спросил Кеннеди. Что? Нет, ответила дама, по-видимому, сильно удивленная. Вы куда-то собираетесь? Крейк многозначительно посмотрел на пальто и Эвуали. Просто на небольшую поездку с Альфонсо, который отправился арендовать машину, быстро ответила синьора. Я был уверен, что она что-то слышала о кинжале, но у нас больше не было причин оставаться здесь теперь, когда мы убедились, что Витти нет в отеле. Крейг спросил о нем служащих, но они ничего не смогли сказать нам о его местонахождении, кроме того, что он уехал на своей машине поздно вечером в большой спешке. Кеннеди вошел в телефонную будку и позвонил Локвуду, но тот тоже не ответил. Расспросы в расположенных по соседству гаражах помогли нам в конце концов найти то место, где Честер держал свою машину. Но там нам смогли сказать только то, что его автомобиль был накануне заправлен бензином и маслом, как будто для поездки. Сам же Локвуд тоже исчез. Крег поспешно арендовал туристический автомобиль и поставил его на углу принца эдвард альберт откуда он мог наблюдать за двумя входами в отель, а мне велел встать на следующем углу, откуда был виден вход с другой улицы. Некоторое время мы ждали, а сеньора все не выходила. Могла ли она позвонить Альфонсо после чего тот уехал один, или, возможно, она вышла из отеля раньше, обманув нас и заставив напрасно ждать себя. Но в конце концов я был вознагражден за свои старания. Я увидел, как она осторожно вышла из заднего входа в отель и торопливо пошла по улице. Я подал Крейгу знак, чтобы он подъехал и подобрал меня. К этому времени сеньора добралась до стоянки общественного такси и села в одну из машин. Крейг велел нашему водителю следовать за ней, стараясь держаться в тени в паре кварталов позади. Теперь мы, по крайней мере, чувствовали некоторое удовлетворение, пусть и небольшое. Я понимал, что этот след может куда-то вести. Такси «Сеньоры» Иньоры двинулось на окраину города, в то время как мы осторожно держались позади. Так мы добрались до малонаселенной части города, а потом такси «Де Моше» внезапно развернулось и поехало в нашу сторону. У нас не было времени на разворот, и мы отступили назад в тени, надеясь, что нас не заметят. Однако, когда такси проехало мимо нас, сеньора высунулась в окно, и было совершенно очевидно, что она не могла нас не узнать. Она ничего не сказала, но мне показалось, что я увидел ее удовлетворенную улыбку, когда она снова откинулась на мягкую спинку. Перуанка намеренно возвращалась по той же самой дороге, по которой она увела нас из города. Это был изощрённый способ заставить нас потратить время впустую. Однако ей не пришлось радоваться тому, что она стряхнула нас с хвоста, потому что мы проехали за ней до самого отеля и увидели, как она вошла внутрь. Затем Кеннеди поставил нашу машину там, где она стояла раньше, и дал водителю инструкцию последовать за сеньорой де Моше в любое время, если она выйдет снова. Конечно, рассуждал я, должно быть, происходит что-то очень странное, если все эти люди были замешаны в том, чтобы уничтожить нас и Нортона. Что же случилось? Кеннеди поспешил обратно в кампус, хотя было уже поздно, чтобы начинать поиски Аллана. Археолога не было в его комнате, и на тот случай, если он смог ускользнуть от детективов Уитни, неожиданно для них отправившись в музей. Крейк тоже пошел в ту сторону. Не было ничего, что указывало бы на то, что кто-то был в музее, но проходя мимо нашей лаборатории, мы услышали донёсшийся изнутри телефонный звонок. Кеннеди открыл дверь, включил свет и, потратив еще немного времени, чтобы закрепить приемник на телескрайбе, ответил на звонок, который так и не прекратился, словно до нас очень хотели дозвониться. «Чёрта с два вы это сделаете!» Услышал я его крик, после чего, очевидно, кто бы ни был на другом конце провода, разговор прервался. Ещё одно из этих проклятых телефонных сообщений, проворчал мой друг, поворачиваясь ко мне и снимая приёмник с цилиндра. Похоже, автор писем, который раньше посылал предупреждение на бумаге, усвоил урок и взялся за телефон, так как звонок оставляет меньше улик, чем почерк. Он включил фонограф, чтобы я смог услышать сообщение. Все было сказано кратко и по существу, как и в первый раз. Привет, это ты, Кеннеди? Нортон у нас. Дальше мы доберемся до тебя. До свидания. Крейк прослушал ещё раз первое сообщение. Было очевидно, что оба они были произнесены одним и тем же голосом. Чей это может быть голос? тупо спросил я. Что это значит? Прежде чем Крейк успел ответить, в нашу дверь постучали, и он вскочил, чтобы открыть её.